С этими мыслями я попыталась найти ключи в сумке, но эта попытка была безуспешной, и я, плюнув на всё, позвонила в дверь, за которой почему-то перестала орать моя любимое «убью нахрен». Раньше фраза звучала, когда включали свет в прихожей, теперь заменяла звонок. Томас долго не мог нормально подключить его, и ему решил помочь дядя Боря. Под его чутким руководством папа подсоединил провода, а дядя Боря потом долго хохотал. И ведь критик, бизнесмен, а ведёт себя как ребёнок. Дверь мне открыла совершенно незнакомая, среднего роста крепкая девица в чёрной майке и шортах, поверх которых был накинут Лёшин фартук. Выглядела девица эпатажно. Короткие встрёпанные волосы цвета вороного крыла, многочисленные проколы в ушах и один в носу, а также татуировка на руке в виде какого-то мифического чудовища. Лицо её было симпатично, но своеобразно. Острый взгляд карихно насмешливых глаз, тонкие губы, удлинённый нос. Она была похожа на хищницу. «Вы кто?» — спросила я, не испытывая особого удивления. «В нашей квартире кого только не бывало». «Хозяйка», — ответила девушка. Голос её был слегка грубоватым, что было под стать внешности. «Чего?» — закрались в мою душу нехорошие подозрения. «Какая ещё хозяйка?» «Медной горы!» дай ей полбу железной ложкой и гони в три шеи». «А ты кто?» — поинтересовалась хозяйка. «А, — протянула она, — сестра? Что ж, проходи, сестра», — пригласила она меня в собственный дом, и я зашла. Сестра, — подняла я бровь, ставя сумку на пол, — вы что, из церкви? Вот только религиозных деятелей, зовущих всех подряд братьями и сестрами, мне в квартире не хватало. «Не то чтобы я против, каждый верит во что хочет, но делать из дома молельню как-то не особо хотелось». «Из церкви?» — почесала затылок девица и расплылась в улыбке. «А мне нравится твое чувство юмора, сестра. Я тут оладушек нажарила, хочешь?» — спросила она меня добродушно. В квартире действительно вкусно пахло. «Думаю, вечером мясо с картошечкой сварганить, а то вы тут голодуете». «Вы нашим поваром стали?» — разулась я и аккуратно поставила обувь на полочку. Девица весело расхохоталась. «Из церкви, поваром, кем ты меня ещё сделаешь, а?» — спросила она весело. И тут, слава богу, из кухни вырулила Нелли, на ходу что-то дожовое". «О, Анни!» — бросилась она камне и даже обняла в порыве сумбурной нежности. «Ты как? Как Антошка? Понравилась в Москве?» «Представляешь? А это Онни, невеста Эдгара!» Онни. Корейское обращение девушки к девушке, старшей сестре, подруге. «Что?» — опешила я. «Несколько дней назад уезжала, брат вроде бы девушек шугался. А тут уже невеста, смотрите-ка. Я так однажды приду, а он уже чей-нибудь муж. Или отец?» «Кира!» — протянула мне руку девица. «Катя!» С недоумением пожала я её. Рукопожатие вышло крепким. «Знаю», — кивнула Кира. «Кстати, это атеист», — сразу сказала я. «Он верит только в себя, ну и в искусственный интеллект». «Ой, не могу, юмористка», — захохотала эта Кира. «У вас вся семья прикольная». «Вливайся, Онни», — широко улыбнулась перешедшая на употребление корейских славячек Нелли. «Знаешь, как она готовит обалденно», — «Быть тебе нашей невесткой!» — заключила она торжественно, обращаясь уже к гостье. «Что ты несешь?» — вылез из своей комнаты и Эд, услышавший шум в прихожей. Выглядел он слегка смущенно, явно из-за Киры, но старался быть уверенным. Но самое главное — в его глазах было что-то похожее на нежность. Примерно так он смотрел на свой новый системный блок, когда собственноручно собрал его, заказав какие-то жутко дорогие детали. «Так, я не поняла, милый. Ты что, не хочешь на мне жениться?» С разбойничьей ухмылкой переспросила Кира и пошла на него. Я думала, братик попятится, но он только усмехнулся. По-взрослому. И взял ее за запястье, останавливая. Девушка лихо ему подмигнула, и Эдгар едва удержался от улыбки. Мы с Нелли переглянулись, стараясь не засмеяться. Выглядели эти двое немного нелепо, но ужасно мило. «Жду в едальне для дальнейшего знакомства», — скомандовала Кира и утащила Нелли и Эда следом за собой. Приведя себя в порядок и приняв освежающий душ, я направилась в кухню. Брат и сестра сидели и спорили, вернее, Нелли усиленно что-то доказывала, а Эдгар вяло отмахивался. Кира же деловито хлопотала у плиты. Она одновременно готовила оладьи, какой-то мудрёный соус, что-то помешивала в двух кастрюльках сразу и резала овощи для салата. Чувствовала она себя в нашем доме вольготно, как будто бы сто лет уже готовила в этой кухне. «Чем я могу помочь?» — спросила я, чувствуя себя неловко. Кира казалась настоящим ураганом. Она успевала всё, умудряясь и весело болтать, и делать дела. «Сиди, ты с дороги устала!» — щедро махнула рукой девушка. Как оказалось, прибыла она в наш дом ровно через несколько часов после моего отъезда вместе с сумкой, умудрившись около подъезда поругаться с Фроловной и пенсионным патрулем. Видите ли, Кира стояла и курила, и дым попадал как в окна первого этажа, так и на детскую площадку. Девушка и Кира оказалась бойкой и бодро отвечала старушкам, доводя их до белого коленя. Они едва не вызвали наряд полиции, однако Кира сумела пробиться сквозь пенсионный патруль и попасть в подъезд вместе с кем-то из жильцов. Звонок в дверь стал неожиданностью для всех, кроме Эдгара, который ее ждал, но скрывал приезд. По рассказам сестры, он лично открыл дверь и привел Киру в кухню, где за философской беседой сидели Алексей, Томас, а также дядя Боря и еще несколько папиных дружков. «Это Кира, и она поживет у нас», — объявил Эд присутствующим, и, конечно же, ему никто и слова не сказал. Папа тотчас захотел познакомиться со столь прекрасной девушкой, и любопытные гости, которым стало интересно, что творится в личной жизни затворника Эда, его в этом поддержали. Так Кира на неопределённое время осталась у нас. Ей было чуть больше двадцати, она приехала из Владивостока и перешла на последний курс педагогического вуза, в котором училась. С Эдом они познакомились еще в марте через сетевую игру на пати, когда единым отрядом отправились выполнять какую-то сверхсложную миссию в очередном данже. Позже их общение плавно перетекло на новый уровень, в социальные сети, а после бурных переписок и разговоров по скайпу Кира взяла и приехала к Эду. Ее с радостью разместили в нашей с Нелли комнате на моей кровати. Девушкой она оказалась не только целеустремленной, но и хозяйственной и тотчас взяла хозяйство в свои руки, готовя ежедневно и радуя тем самым моих дорогих родственников, которые за еду могли простить все что угодно. Кира была девушкой брутальной, слушала тяжелую музыку, много курила, увлекалась татуировками и пирсингом и даже подрабатывала в тату-салоне. Кроме того, Гамала занималась исторической реконструкцией и парашютным спортом и вообще оказалась компанейской и веселой. В общем, не так я представляла будущую учительницу младших классов. «А как же учеба?» — поинтересовалась я удивленно. «Учеба подождет», — отвечала бодро Кира. «Я академ взяла». «Вот как!» — улыбнулась я и попробовала, наконец, оладью. Оказалось, что готовит Кира действительно здорово. Нелли и эту плетали за обещаки. «У вас какие-то серьёзные намерения?» — спросила я брата и его девушку. Видеть влюблённого Эдгара было непривычным делом, но если он нашёл своё счастье, я буду только рада. «И пусть это счастье живёт не в нашем доме, и я за оладушки не продамся!» «Посмотрим», — отмахнулся Эдгар. Кира ему улыбнулась. «Несмотря на некоторую грубоватость, кажется, она неплохо относилась к брату, хоть и не проявляла нежности». «А они вчера и позавчера спали вместе», — громким шепотом сообщила Нелли. Кира изловчилась и легонько треснула её поварёшкой по лбу. Младшая сестра начала возмущаться, но Эд сказал, что если она не замолчит, он её отправит жить на балкон. «Чего вы на неё напали?» — вступилась я за сестричку. «Она маленькая и, как следствие, глупая, а глупых надо жалеть». «Онни!» — взбесилась Нелька. «Когда Антон приедет, и у тебя от счастья глаза треугольные будут, я тебе то же самое скажу, что от любви глупеют, а глупых надо жалеть». «Я от любви не глупею», — попыталась возразить я, понимая, что лгу сама себе. «Я тупею, да?» — громогласно расхохоталась Нелли. Что-то она все больше и больше становится похожа на Лешу. Наше препирательство прервал телефонный звонок, и я тотчас схватила телефон, думая, что это Антон номер, однако, был незнакомый. «Екатерина?» — осведомился женский холодный голос. «Да», — с опаской, почуяв неладное, ответила я. «Меня зовут Алла Дольская. Я мать Антона Тропинина, которого ты, несомненно, знаешь». Женщина замолчала, давая мне секундную возможность осмыслить ее слова. «Что вы хотите?» — спросила я пересохшими от чего-то губами. «Что-то случилось с Антоном?» Вдруг подумалось мне, что с ним что-то произошло. Внутри всё сжалось от рационального страха. «Случилось», — подтвердила Алла, и, выдержав паузу, сообщила, «И по этому поводу нам нужно встретиться, дорогая моя». «Что с ним?» — тотчас спросила я, ужасно нервничая. Даже дыхание стало частым и глубоким. «Я же ясно дала понять, расскажу при встрече». Не слишком любезно ответила мать Антона. «Когда?» «Скажем, через час. В Белой лагуне», назвала Алла известный ресторан, у которого была слава претенциозного модного местечка. «Хорошо», — согласилась я тотчас. Мама Антона не спросила, смогу ли я вообще приехать в это время и в это место, как будто бы и не сомневалась в обратном. Прощаться тоже было не в её стиле, и женщина, услышав мой ответ, просто сбросила вызов. Я, не совсем понимая, что происходит, попыталась набрать Антона, но он всё ещё не отвечал. То ли был ещё в самолёте, то ли... Я задержала дыхание, не замечая, как пристально на меня смотрят. Что могло случиться? «Так, Катя, выдохни. Надо подумать, понять. Если бы с Антоном что-то произошло во время полёта, его мамочка не была бы столь уверена и даже нахальна». «Но чего она хочет?» Ей не нравится, что мы вместе. Она до сих пор строит планы на отношения Антона и Лесковой, которую, как я поняла, Адольская мечтала увидеть в невестках. Это было самым вероятным. Страх, поселившийся в груди, однако не пропадал. «Что случилось, Онни? удивлённо посмотрела на меня Нелька. Лица Эда и Киры тоже были весьма озадачены. «Мне пора, скоро вернусь. Спасибо, было вкусно». На одном дыхании выпалила я, выбегая из кухни и бросаясь в свою комнату. Быстро переодевшись, я схватила сумку, обулась кое-как, открыла дверь и... Столкнулась с Лешей, который возвращался домой во вполне благодушном настроении. «О, Катька!» — радостно сказал он, увидев меня. «Понравилась столичная жизнь? Видела, какую амазонку наш дурачок привёл?» — явно имел он в виду Киру. Но я, оттолкнув дядю, бросилась к лифту, с кроговоркой сообщив, что вернусь позднее и всё расскажу. «Ты куда, неблагодарная племянница?» — возопил шутливо тот, но створки лифта закрылись, и лифт, всё так же тяжко покряхтывая, повёз меня вниз. До места встречи, которая располагалась в центре города, я добралась ровно за час и, боясь опоздать, бежала от остановки до самого ресторана, спрятавшегося на набережной. Дул холодный ветер, срывая золотые и багряные листья и устилая ими дорожку, по которой я бежала, чувствуя, как бьет по бедру висевшая на плече сумка. Ветер ударял прямо в лицо. С хохотом, который заменял ему шуршание сухой листвы, трепал волосы, пробирался под одежду, но свернуть я не могла и остановиться тоже». В ресторане «Белая лагуна», девиз которого явно был «элегантность и роскошь», оказалось тепло, но стерильно, как на красивой журнальной картинке. Натёртый до блеска дубовый паркет, тяжёлые алые портьеры, громоздкие люстры, диванчики из белой кожи, тонконогие столики из натурального дерева, картины, зеркала, вазы, всё утончённое, стильное и безликое, теряющееся на фоне друг друга совершенно никаких запахов и ни одного живого цветка. «Добрый день!» — приветливо улыбаясь, обратилась ко мне администратор. Высокая девушка в длинном темно-синем платье с белым воротником-стойкой. «У вас заказан столик?» «Нет, но меня ждут», — объяснила я. Смекнув, кто меня ждет, администратор вежливо предложила мне раздеться в гардеробе и повела в самый конец зала, где за укромным столиком, на котором стоял лишь стакан воды, — И сидела Алла Георгиевна Адольская, родная мама моего Антона. Мы никогда не встречались с ней лично, но я видела ее в квартире отца и сына Тропининых, и впечатление она на меня произвела неизгладимое. Она была довольно высокой для женщины, статной, со светлыми почти белыми волосами, которые ровными волнами ложились на покатые плечи. Нельзя было сказать, что Алла выглядит молодо. Напротив, ее внешность соответствовала возрасту. Однако женщина преподносила свой возраст с достоинством. Укладка, макияж, украшения, брючный костюм, туфли на высоком каблуке. Все это было подобрано умело, со вкусом. Настоящая деловая женщина с цепким взглядом и гордо поднятой головой. Алла подняла взгляд, когда я была еще на середине зала, и смотрела на меня все то время, пока я шла к ее столику. В глазах Адольской не было презрения или ненависти. Она смотрела на меня, как человек, пришедший на деловую встречу, хладнокровно, оценивающе, обдумывая, как получить выгоду. И между бровей её виднелась вертикальная морщинка. Такая же появлялась у Антона, когда он был задумчив или хмур. «Здравствуйте», — громко сказала я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал, и села напротив. Здороваться маму Антона, кажется, тоже не учили. К нам тотчас подскочила девушка-официант, которая хотела протянуть мне меню, однако Алла остановила её повелительным жестом. В ярком свете люстр сверкнул бриллиант на указательном пальце. Всего лишь три украшения — кольцо и крупные серьги из одного комплекта, но сколько достоинства они прибавляли её образу. «Не надо», — сказала официанту Адольская. «Девушка скоро уходит». Официант, откланившись, отошла, и мы остались наедине. Адольская одарила меня еще одним внимательным взглядом, но я попыталась выдержать его, что далось непросто. Нервничая, я сцепила руки на коленях. «Итак, перейду сразу к делу», — сказала Алла. «Что с Антоном?» — сглотнув, спросила я. «Мне нужно было знать, что с ним все хорошо, необходимо». «С ним, надеюсь, всей своей материнской душой все в порядке», — краем малых губ улыбнулась Адольская а вот с тобой — нет. Со мной нахмурилась я. И если раньше у меня были сомнения, то сейчас я точно поняла. Мать Антона против наших отношений. Точно против. Более того, она сделает всё, чтобы эти неудачные с её точки зрения отношения закончились. Адольская не стала разглагольствовать, что я не пара её сыну. Не стала кричать, что я должна оставить его в покое. Не стала угрожать и даже про мезальянс не сказала. Она просто спросила, и тон её был обыденный. «Сколько?» «Что сколько?» — растерялась я, сцепив руки на коленях ещё сильнее, до лёгкой боли. «Сколько ты стоишь, Катя Радова?» — медленно спросила мать того, кого я любила. Меня словно лицом в снег кинули, щёки обожгло, как от удара. «Что... что вы говорите?» Не сразу пришла я в себя. Ты отлично расслышала вопрос. «Вы с ума сошли?» Почти прошептала я. «Так, девочка, давай без дерзости. И без сцен, а-ля «я его люблю до да гроба», «хочу быть вместе, не могу», — поморщилась Алла. «Будем говорить, как взрослые люди. Не на языке эмоций, а на языке разума. И будем логичны». «Сколько ты хочешь, чтобы оставить в покое моего глупого сына?» Снег как будто бы и в горло натолкали. От переполнявших чувств какое-то время я и говорить не могла. И все во мне трепетало, и совсем не от страха. «Да как она смеет!» Я молчала, не в силах выговорить ни слова. Все эти заготовленные заранее фразы, которые крутились в моей голове, пока я ехала сюда разом пропали, оставив только красную полосу возмущения и зарождающейся праведной ярости. «Давай повернем наш разговор в более поэтичное русло», — предложила Адольская, прекрасно понимая мое состояние, и явно считая, что сможет меня подавить. «У тебя есть мечта? Я могу ее исполнить». Я молчала, прикусила язык, чтобы с губ не сорвались злые слова, самым ласковым из которых была тварь. «Ты пожалеешь о том, что сейчас говоришь мне эти слова?» «Скажу откровенно, как человек с большим, нежели у тебя опытом», продолжала она, приняв мое молчание за согласие. «Любовь прекрасна лишь в книгах. В жизни она длится несколько лет, а потом угасает. Медленно, но верно. Сейчас мой мальчик влюблен. Без ума от тебя, Катя Радова». «Но ты думала, что будет через, скажем...» Её серые, как и у Антона, глаза задумчиво посмотрели в глянцевый потолок. «Лет пять или десять». Я продолжала молчать, глядя на неё не мигая, собирая всю свою злость воедино, как огненный пазл. Алла продолжала. «Антон найдёт другую. Ты постареешь, подурнеешь, твой юношеский пыл угаснет. Любовь потеряет всякую значимость». «И ты потеряешь всякую значимость», — почти насмешливо сказала она. И мне почудилось, что за этой злой усмешкой кроется нечто куда большее. «Поверь, всё закончится крахом. У него будет уйма таких, как ты. Но я даю тебе шанс уйти без потерь, с гордостью и с деньгами». Между нами повисло напряжённое молчание. Она ждала. «Мне не нужны ваши деньги». Разлепила сухие губы я. Перед глазами стоял туман, он же липкими клочьями опутывал сердце. «Ох уж этот юношеский максимализм!» — понимающий улыбнулась Алла. «Дорогая моя глупая Катя Радова, я предлагаю тебе выгодную сделку!» Жестом фокусника она вынула из сумочки банковскую карту золотого цвета и небрежно кинула её на стол. «Тут три миллиона!» «Обналичишь после того, как я увижу, что ваши отношения с Антоном канули в лету». «Мне хотелось, чтобы карточка взорвалась». «Я, по-вашему, стою три миллиона?» — сквозь зубы сказала я. Женщина весело рассмеялась, и смех ее был противным, как и голос, высокий, с издевательскими нотками. «А, Катя Радова хочет больше?» — спросила она, понимающая. «Я недооценила тебя. Пять». «Тут будет пять миллионов», — глядя мне прямо в глаза, сказала она, наблюдая за моей реакцией. «Еще больше? То ли ты глупа, то ли слишком умна». И она продолжила. «Мне стоило пресечь ваши отношения на корню, но я думала, что он сам оставит тебя, наиграется, как с остальными своими куколками. А я даю тебе шанс остаться не только со своим достоинством, но и с неплохими бабками». Вдруг перешла она на сленг. В стальных глазах появился ещё и азарт. Ей было интересно, сколько я стою. «Нет», — едва слышно сказала я, сжимая пальцы и глядя в стол. «Что?» — не расслышала Адольская. «Нет», — громче повторила я, поднимая на неё глаза, в которых начали собираться слёзы, и лишь усилие воли не дало мне заплакать. «Так обидно стало. Обидно за всё». «За нашу любовь, за себя, за Антона». Но ярость в какой-то момент вдруг перекрыла и эту жалость, и этот страх. Невыплаканные слезы призвали ее всю без остатка, и она пришла, сжигая сердце и плавя душу. «Что нет?» — с раздражением спросила Алла. «Все мерится деньгами, и твоя любовь тоже», — уверенно заявила она. «А материнская любовь меряется деньгами?» Спросила вдруг я, чувствуя, как вся скованность срывается ветром. Глаза Адольской наполнились гневом в один миг. А я не хотела робеть перед ней, я не хотела пасовать, не хотела проиграть той, которая торговала чувствами, моими чувствами, чувствами любимого человека. «Атакуй ее, бей по-больному!» И я словно стала другой, как скала «Сколько ни бей, не будет трещин». «Я смогу собрать тысяч пятьдесят», — издевательски зло сказала я. «Наверное, хватит, да?» «Замолчи», — предупредила Алла меня. «А скидку сделаете?» — не могла успокоиться я, зная, куда бить. «Не смей так со мной разговаривать», — предупредила меня она ледяным тоном. «Я разговариваю с вами вежливо», — произнесли сами собой мои губы, И вдруг перед глазами всё прояснилось, став чётким и ярким. «Вы сказали, что у вас мало времени, а я не хочу отнимать его и сразу говорю, у вас денег не хватит. Ты пожалеешь за каждое своё слово». «У тебя ума не хватает», — картинно вздохнула женщина, скрещивая руки на груди. «Этот вопрос решён. Нам нужно обсудить его стоимость. Я в последний раз повторяю». «Даю возможность тебе уйти с достоинством». «Кем решен?» «Мной». «Не имеете права», — четко произнесла я. «Имею. Знаешь, Катя Радова, есть такие родители, которые желают счастья своим детям», — с подтекстом сказала она. «Можешь считать меня Мегерой, черт знает кем еще, но только спустя годы, когда останешься у разбитого корыта, поймешь меня». Её логика была просто пуленепробиваемой. «Да вы просто не верите в любовь», — сказала я, чувствуя, как покалывая чёки от распирающей внутренней злости. Даже кровь по венам побежала быстрее, стала гуще, горячее. «Да ты что?» — ехидно осведомилась Алла, вытаскивая из сумочки пачку прямоугольных карточек. «А ты веришь, моя святая? А во что ты ещё веришь?» «Во что ты будешь верить, когда твоей семье нечего будет есть?» Вдруг спросила она. «Я ведь всё о тебе знаю, Катя Радова». Отец, бездарный нищий художник, кинула она на стол фото с улыбающимся Томасом, руки которого были перепачканы краской. Мать бросила и живёт в своё удовольствие в Индии. Фото мамы, которая давно стала чужим человеком, появилось на столе. Она была предельно серьёзна и собрана, глядя куда-то вдаль. «Брат — геймер, сидящий на шею отца, как и ты». На стол полетело фото Эдгара, а следом Алексея. «Дядя повеса и жигала». «Меня изнутри теперь обожгло холодом. Крылья бабочек заледенели и стали острыми, как иглы». «Вы забыли сестру», — сказала я дрожащим от злости голосом. «С точки зрения финансового обеспечения, твоя сестра слишком мала. Я не брала ее в расчет» парировала Алла. Я не ударю вас и не вылью на вас бокал с водой только потому, что вы мама Антона. Выдохнув, чтобы не сорваться, произнесла я. А Таня, обращая внимание, на меня сказала. Что будет, если твои дорогие родственники все потеряют? Отец не сможет продавать картины и выставлять их в галереях. Маленький бизнес дяди закроется. Ты сама будешь содержать свою чудную семью. Замолчите воскликнула я. «Господи, как удержаться, чтобы не оскорбить ее в ответ?» «О чем ты думала, дура, когда к моему сыну привязалась?» Вдруг другим жестким хлестким голосом заговорила Алла и сама словно изменилась. Взгляд ее стал хищным, опасным. Только такие железобетонные люди могут устоять в большом бизнесе. «Кто он и кто ты?» «Думала, приберёшь к ручкам богатого мальчика, да я таким охотницам, как ты, головы откручивала». «Мезальянса не позволю», — поставила она точку. Но я перерисовала её в запятую. «Вас никто не спрашивает. Что бы вы не говорили, какую чушь не несли, у нас с Антоном всё серьёзно, а любовь покупают только те, кто сам не любил. Не думали об этом?» «Не ценишь ты благополучие семьи», «Ох, не ценишь, Катя Радова!» — притворно вздохнула Алла. Праведная ярость не отступала. Краски и очертания предметов стали столь ярки, что блеск бриллианта на её пальце слепил глаза. Мне хотелось оттаскать её за волосы и кинуть лицом в грязь. «Почему она так поступает с Антоном? Разве может мать так себя вести? Любит ли она своего сына? И какого из... а какого ненавидит?» И меня понесло. Иглы заледеневших крыльев бабочек кололи внутри до самой крови, но снаружи я была скалой, утёсом, тем, что нависает над морем, застыв в воздухе. Молчание стало невозможным испытанием. «Это вы», — я выдохнула, приказала себе собраться и продолжила. «Вы не цените того, что имеете. Не цените вашего сына, не цените его таланта. Но знаете...» Есть тысячи людей, которые ценят его куда больше, чем родная мать. У меня в душе...» Я коснулась левой стороны груди ладонью. «Сейчас все горит. Ломается. Я не понимаю. Я совсем не понимаю, как мать может продавать сына. Неужели матери плевать на его счастье? Вы так ненавидите Антона? Он ведь ваш ребенок. А вы, ничего не зная и ни в чем не пытаясь разобраться, я набрала воздуха». «Не зная ничего, вы пришли и решили, что я охотница за его деньгами. Боже, да плевать мне на его деньги, на ваши деньги. Я люблю его. Просто люблю. Ни за что люблю и за все люблю. Вопреки всему, люблю». Голос мой звенел от ярости. «А вы? Вы говорите такие страшные вещи, что, кажется, будто Антон для вас ничего не значит. Как будто бы он ваша игрушка. Захотела — купила, захотела — выбросила». «Если бы вы хоть что-то знали, если бы вы интересовались его жизнью, вы бы так не говорили. Вам было бы известно, что я полюбила его, не зная, кто он и какой у него счет в банке». Я замолчала. «Выговорилась?» — цепкий взгляд серых глаз обжег меня. «Так утомительно общаться с такими, как ты, идейными. Глупее вас нет». «Вы его ненавидите? За что?» — спросила я прямо. Алла закатила глаза. «Я же просила. Говорим на языке разума. С моим сыном такой, как ты, не быть». «Два дня». Она как собаке, резко бросила мне через стол визитку, которая упала на пол. «Семь миллионов или проблемы. У тебя и твоих родственников. А я мастер создавать проблемы, Катя Радова». Мое имя в ее устах звучало особенно противно. На этом она встала, глядя на меня сверху вниз, без презрения, но с превосходством. Так в старину наверняка смотрели знатные аристократы на своих подневольных крестьян. «На короткое будущее. Такими речами ты меня не возьмёшь, дорогая моя девочка. Мне плевать на слова. И бесплатный совет. Знай своё место». На этом она покинула меня и, громко цокая каблуками дорогих туфель, удалилась.